Глава 16. Проблемный парень. Здравствуйте, Алёна Владимировна. От голоса Сергея сводило зубы. Я спрашивала себя, как могла любить этого человека столько лет и не замечать гнили внутри. Воистину любовь слепа. Наверное, надо поблагодарить судьбу, что вовремя меня остановила. Здравствуйте, Сергей Вадимович, кивнула. Зачем пожаловали? Так конфиссар Аркадьевна сказала, что вы чуть ли не при смерти. А мне нужна ваша высочайшая подпись. Ведь вы, пока мой зам, вот и приехал, решил вас не беспокоить. Проходите, распишусь, холодно ответила, открывая дверь. Винтер, подожди меня на кухне. Ладно. И достани из холодильника пельмени, я сварю. Винтер недовольно фыркнул, но послушался, а мы с Сергеем прошли в гостиную. Что, Алёнушка, решила взять больничный? зашипел Сергей. Не надейся. И твое заявление я не подпишу. Я уже нашла работу, решила, что лучше не повредит. И через 2 недели меня ждут там. Так что заявление ты подпишешь, а нет, разговаривать будешь с моим отцом. А ты меня папочкой не пугай, прищурился Сергей. Я тоже не последний человек. Молчу о том, что ты мне плюнула в душу, но бизнес ломать не дам. Подумай хорошенько, Алёна, ты же умная девочка. Зачем тебе лишние проблемы? Моя единственная проблема ты. Поэтому завтра заявление снова ляжет на стол, и советую его подписать. Давай свои бумаги. Сергей протянул папку. Я бегло просмотрела документы и поставила подпись. А теперь проваливай. Что? Пельмешки ждут. Хмыкнул Сергей. Алёнка, ну что ты за дура? Подумаешь, перепихнулся с Анфиской. Раз всего было-то Не ври. Санфиской раз, а с другими. Алёнушка, Сергей сделал шаг ко мне. Я же скучаю. Попытался обнять за талию, но я его оттолкнула. Тогда он перехватил меня, притянул к себе и попытался поцеловать. Хм. Раздалось от двери. Любимая, этот мужчина тебе мешает? Да, любимый, ответила не без злорадства. Будь так добр, проводи. Сам выйду. Рявкнул Сергей и вылетел из квартиры, припечатав дверью. Я с облегчением вздохнула, в том, что бывший не угомонится, уже убедилась. Значит, надо ждать удар в спину. Обернулась, хотела сказать Винтеру спасибо, только в комнате уже никого не было. Выбежала в коридор. Слышно было, как на кухне льётся вода, и я поспешила туда. Винтер сидел на подоконнике со стаканом в руках и то замораживал, то размораживал воду, позабыв закрыть кран. На лицо было видно, что принц зол. Я тоже злилась, но что ж теперь, решила не усугублять. Поставила на печку кастрюльку, щёлкнула кнопкой. Заплясали весёло огоньки пламени. Сейчас будем обедать, а эти твои упражнения не противоречат кодексу. Львать. Ясно. Без выяснения отношений не обойдёмся. Забралась на подоконник рядом с ним и отобрала стакан. Винтер, ну в чём дело? спросила устало. В чём дело? Он взорвался как вулкан. В чём дело? Ты целовалась с ним. Не перекручивай. Он пытался меня поцеловать. Нет, целовал. Если он тебе так дорог, зачем ты даёшь мне ложную надежду? О чём ты? Конечно, я имела в виду, что Сергея и видеть не желаю, но Винтер понял по-своему. Правда. О чём это я? Это не ты спешишь со мной в одной постели, не ты позволяешь касаться. Хотя разве ты мне что-то позволяешь? Наверное, в вашем мире принято целоваться с каждым встречным. Винтер попыталась угуманить ураган, грозящий разворотить кухню. Не надо, Алёна. Мне твоя жалость не нужна. Кто я для тебя? Знакомый, друг, муж, домашний любимец? Кто? Ответь, я хочу знать. Ты мой близкий человек. Старалась сохранять спокойствие. Насколько близкий, как Сергей, ближе. Да при чем тут Сергей? Мое терпение лопнуло. Мы снова приходим к тому же вин. Я больше не люблю его, слышишь, не люблю. Он мне не нужен. Я хочу уволиться и уволюсь. Но твоя сцена ревности глупа, да? А мне кажется иначе. Послушай меня спокойно. Я не твоя собственность. Это раз. Тут не твой мир. Это два. И третье. Я не клялась тебе в вечной любви. И тут же пожалела, что сказала это. У Винтера даже губы побелели. Довела парня, точнее, он сам себя довёл. Хорошо, я уйду, сказал тихо. Я об этом не просила. Винтер меня не слушал, развернулся как во сне и пошёл к двери, бросилась за ним. Стой, вцепилась в плечи. Да постой же. Винтер избегал на меня смотреть, в который раз. Вин, ты сам всё перевернул с ног на голову, говорила, стараясь удержать. Ты слышишь только то, что хочешь слышать, а так нельзя. Кто ты для меня? Я ещё не знаю, но не хочу, чтобы ты уходил. Невозможно полюбить кого-то всем сердцем за 10 дней. Нельзя, понимаешь? Но это не значит, что ты мне безразличен. Мне нужно время, и не надо на меня давить. Отпусти меня, Алёна. Я хочу уйти. Тихий, безжизненный голос. Никуда ты не пойдёшь. Я взрослый человек и могу решать сам. Да решался уже, взрослый, что отчутился в чужом мире. Хорошо. Хочешь, я поклянусь тебе, что не люблю Сергея. Так вот, клянусь, не люблю, терпеть не могу и никогда не прощу. Доволен? А теперь, пожалуйста, сними куртку и вернись назад. Винтер медленно развернулся и пошёл на кухню. Разговаривать со мной он не собирался. Смотреть на меня тоже, но хоть уходить передумал. Мне было больно, но я старалась не давать ходу дурным мыслям и таким же дурным поступкам. Отпущу его, исчезнет как вода сквозь пальцы. Мы оба были неправы, оба, и кому-то надо быть чуточку мудрее. Вот только кому? Сначала делал вид, что всё в порядке. Высыпала в воду пельмени, добавила перчик, лавровый лист. Винтер не шевелился. Точно, ледяная статуя. Нет, так нельзя. Подвела стул и села перед ним, взяла за руки, погладила подушечками пальцев холодной ладони. Прости. Прости, пожалуйста. Я не хотела. Слышишь? Слышу. Исчерпывающий ответ. Винтер. Хороший мой, не злись. обняла, привлекла к себе. Похоже, все наши ссоры обречены заканчиваться одинаково. Так мы и сидели, пока Винтер не сказал: "У тебя вода почти выкипела". "Да что ж такое?" подскочила, засуетилась, доставая тарелки. Пельмени, конечно же, разварились. А раз Винтер виноват, пусть ест так. Но он не возражал. Сначала пытался привычно орудовать ножом и вилкой, потом махнул рукой, отложил их в сторону и ложкой выуживал кусочки мяса из тарелки. Вот так и перевоспитываются принцы, особенно один конкретный. Ты правда завтра уволишься? спросил, отловив последний пельмень. Правда. Но должна буду отработать 2 недели. Так что Сергея видеть придётся. Да и Гад ему наказался тем ещё, обязательно напакостит. Раздался звонок мобильного. Я сейчас с крыговоркой выпылила и убежала в спальню. Звонил директор одного из крупнейших турагентств города. Я тут же взяла трубку. Алло, здравствуйте, Игорь Сергеевич. Здравствуйте, Алёна Владимировна. Я по поводу нашего вчерашнего разговора. Мы готовы принять вас на работу. Подъезжайте в конце недели, обговорим детали. Спасибо, Игорь Сергеевич, буду рада сотрудничеству. До встречи. Ура, воскликнула, убирая телефон. Вин, кажется, я нашла другую работу. Поздравляю, донеслось из кухни. Ничего. Теперь мне есть куда уходить. Так что будет дрожайший Серёженька кусать локти, а я наконец-то смогу покончить с ним раз и навсегда. Зашла на кухню и остолбенела. Принц мыл посуду. Кадр достойный запечатления для истории. Если бы ещё выражение лица не было таким мрачным. Подошла со спины, обняла и замерла. Винтер не обернулся. Всё ещё обижается, это понятно. Но я знала, что скоро он успокоится. И дело даже не во мне, а в том, что он до сих пор не знает, как жить дальше, и больше всего на свете хочет найти своё место в этом мире. А пойдём гулять, предложила. Мне за продуктами надо, одной будет тяжело нести. Хорошо. Он высвободился из объятий и поставил тарелки в шкаф. Гулять-то гулять. Так гулять. подозрительная уступчивость. Винтер зимние магазины не любил, относился к ним скорее как к выставкам диковинок, предназначение которых ты всё равно не знаешь. Но если он заплются в четырёх стенах, легче никому не станет, поэтому остаток дня пришлось потратить на шопинг. Я выбирала продукты, украдкой следя за Винтером. Он вроде бы успокоился, даже начал с интересом поглядывать по сторонам, но потом вдруг замер. Обернулся через плечо, словно почувствовал чей-то взгляд. За его спиной была какая-то девушка в пальто с капюшоном. Я даже лица не разглядела, а Винтер отвернулся, будто ничего не произошло. И всё-таки он мне что-то не договаривает. Пока ехали обратно, перезвонили из управления магии и попросили забрать справку, временно заменяющую паспорт. Оперативно работают, ничего не скажешь. Заехали, забрали. К счастью, внутри безумного здания эти не пришлось. Рысья вынес справку сам, стоило нам остановить автомобиль, сказала на бегу, что начальство зверствует и лучше пока держаться от него подальше. В справке значилось Винтер Александрович Карцев. Забавно, управление магического правопорядка наградило Вины моей фамилией, а неудобное Айсенывич заменили на Александрович. Потом вспомнила, что так и не забрала у кузена телефон Винтера, перезвонила Миреку. Заехала к нему на работу. Ещё один безумный денёк. Домой мы с вином тащились едва не падая. Устали оба, ещё и пакеты надо было донести до пункта назначения. Родная квартира казалась самым желанным местом на свете. Покупки выгрузили на стол, я раскладывал их в холодильнике, а Вин перебрался в гостиную, заработал телевизор. Из-за громкости звука не сразу услышала звонок в дверь. И кто это к нам на ночь глядя? вышла в прихожую, глянула в глазок. Полиция щёлкнула замком. Здравствуйте. Двое парней смерили меня хмурым взглядом. Карцева Алёна Владимировна. Да? А в чём дело? Сержант Иванов. К нам поступила информация, что в вашей квартире проживает лицо без документов о прописке, которое является гражданином другого государства. Можно войти? Я посторонилась. И кто же натравил на нас правоохранительные органы? Кандидат был только один. Вин, иди сюда на минутку, позвала. Винтер замер, в дверях гостиной смотрел на полицейских с таким же вниманием, как и они на него. Ваше имя, спросил сержант Иванов. Вин бросил на меня взгляд искоса и кивнул. Винтер ответил спокойно. Винтер Карцев. Могли бы мы увидеть ваши документы? Сейчас, засустилась я. Паспорт он потерял после праздников, но мы были в паспортном столе и получили справку. Вот. Как же вовремя. Я готова была расцлоловать Альберта Даниловича в обе щёки. Сержант Иванов пристально изучал документ с сегодняшней датой, но все печати были на месте, а Винтер оставался холодно невозмутим. Значит, вы гражданин России? Наверное, у сержанта тоже был непростой день, потому что он явно тяготился беседой. Документы ведь на месте? Да, Винтер кивнул. А прописка? Оформляем, ответила я. Винт мой гражданский муж будет прописан у меня. Тогда никаких вопросов. Извините за беспокойство. А кто же вас сюда направил? Полюбопытствовала. Не могу сказать уж извините. До свидания, Алена Владимировна, Винтер Александрович. Я закрыла дверь за полицейскими и только тогда смогла нормально дышать. Это что было? Это были наши правоохранительные органы. Кто-то донёс, что у тебя документов нет и гражданства. И я даже готова сказать кто. Сергей, а больше никому. Кто ещё станет рыться в твоей биографии? Наверняка Сергей попытался узнать о тебе хоть что-то, и выяснилось, что ты его прошлого в принципе нет. Вот гадёныш, никак не угомонится. И что ему нужно? Ведь ясно, что он меня не любил. Я не знаю. А я знала. Деньги. Сергею нужны были деньги мои и отца, и связи. Потому что если папа узнает о его выходках, может сильно пострадать бизнес. Вот Сергей и лез и скожу вон, пытаясь наладить отношения. Иначе давно бы плюнул мне в спину, а сейчас он действует, чтобы отомстить. И я была уверена, он не остановится. Ещё одна такая выходка, и придётся позвонить отцу. Гемна заявила, устраиваясь на диване в объятиях вина: "Пусть по своим каналам попросит господина Кряжёва угомониться. Это уже ни в какие ворота не лезет". И вдруг заметила, что Винтер улыбается. Несмешно. "Что?" спросила его. "Ничего. Просто теперь я действительно вижу, что ты не любишь Сергея". "Вот ещё. Его чуть не арестовали, а он мне о любви. Не для кого что важнее". Спорить не стала. В конце концов это же Винтер. Его всё равно не переубедишь, только хуже станет. Опустила голову ему на плечо и закрыла глаза. Рядом с моим ледяным принцем постепенно становилось спокойнее. Вин. Что? Знаешь, я рада, что из всех миров твой папа выбрал наш. Тишина, а затем едва слышно. Я тоже рад.